К нам переехали родители Никит Сергеевича. Тогда продукты распределяли по карточкам, мой распределитель находился недалеко от завода, а распределитель Никит Сергеевича в теперешнем Комсомольском переулке. Отец Никит Сергеевича, Сергей Николаевич, ездил в эти распределители за картошкой и за другими продуктами и носил их на горбу, на спине другой возможности не было. Однажды с таким грузом он спрыгнул с трамвая на ходу, да ещё в обратную от хода сторону. хорошо не убился насмерть. Он же носил Радочку в ясли на 11-й этаж нашего дома, когда лифт не работал. Рада очень любила дедушку. Бабушка Ксения Ивановна больше сидела в своей комнате или брала табуретку и садилась на улице возле подъезда. Возле неё обязательно собирались люди, которым она что-то рассказывала. Никит Сергеевич не одобрял её сидения, но мать его не слушалась. Ранней весной 1938 года мы уехали в Киев, и мне пришлось оставить работу. Всё, что я делала с этого времени, была работа по поручению райкома партии. В киевский период я преподавала историю партии в районной партийной школе при Молотовском райкоме города Киева, выступала с лекциями, учила на вечерних курсах английский язык. Дети маленькие, трое, часто болели, требовали внимания. Левопритня отступление. Не помню даты, к сожалению, когда Молотов стал наркомом иностранных дел, то ему построили дачу по специальному проекту с большими комнатами для приёмов иностранных гостей. И в какой-то день было объявлено, что правительство устраивает приём для наркомов и партийных руководителей Москвы на этой даче. Работники приглашались вместе с жёнами, так и я попала на этот приём. Пригласили женщину в гостиную, там я уселась у двери и слушала разговоры московских гостей. Все собравшиеся женщины работали, говорили о разных делах, о детях. Позвали в гостиную, где были накрыты столы буквой П. Усадили по ранге намеченному порядку. Я оказалась рядом с Валерий Алексеевной Голубцовой Маленковой, напротив же нас Станислава Косиора, которого только что перевели на работу в Совет народных комиссаров СССР. Уже было известно, что на его место секретарям ЦК Украины поедет Хрущев. За ужином я стал спрашивать жену Косиора, что из кухонной посуды взять с собой. Она очень удивилась моим вопросом и ответила, что в доме, где мы будем жить, все есть, ничего не надо брать. И действительно, там оказалось в штате повариха и при ней столько и такой посуды, какой я никогда даже не видела. Так же и в столовой. Там мы начали жить на государственном снабжении мебель, посуда, постель и казенной продукты привозили с базы. Расплачиваться надо было один раз в месяц по счетам. Вернусь к приему, где для меня все было очень любопытным. Когда гости сели, из двери буфетной комнаты вышел Сталин, и за ним члены политбюро ЦК и сели за поперечный стол. Конечно, их долго приветствовали аплодисментами. Не помню точно, но кажется, сам Сталин сказал, что недавно образовано много новых наркоматов, назначены новые руководители. В Политбюро решили, что будет полезно собрать всех в такой дружеской обстановке, познакомиться ближе, поговорить. Потом говорили многие, называли свои учреждения, рассказывали, как представляют себе свою работу. Дали слово женщинам. Валерия Алексеевна Голубцова-Маленкова говорила о своей научной работе, за что была осуждена женщинами. В противовес ей молодая жена наркома высшего образования Кафтанова сказала, что будет делать всё, чтобы её мужу лучше работалось на новом ответственном посту, чем вызвано всё общее одобрение. За этим ужином я узнала, что у Косиора два сына. Жена Косиора произвела на меня очень приятное впечатление. Я впоследствии часто вспоминала о ней, когда через года узнала, что она была сослана безвинно в лагерь и расстрелена, а резолюцию о расстреле написал единолично Молотов. Мне об этом рассказал Никита Сергеевич при следующих обстоятельствах. Полина Семёновна Молотова встретила меня во дворе дома на улице Грановского и попросила передать Никита Сергеевичу просьбу принять её в ЦК по поводу восстановления в партии Вячеслав Михайлович Молотова, исключённого несколько лет тому назад. Никит Сергеевич принял Полину Семёновну и показал ей документ с резолюцией Молотова о расстреле жён Косиора, Постушевой и других ответственных работников Украины. Затем спросил, можно ли по её мнению говорить о восстановлении его в партии или надо привлекать к суду. Это Никит Сергеевич рассказал мне, отвечая на вопрос Приходила ли к нему Полина Семёновна и чем разговор закончился?